Но на тропе никто не появился. И сын быка, втянув ноздрями слабый ветерок, прилетевший с чаще, сказал: "Тигры ещё далеко". Они снова зашагали вдоль берега, стремясь быстрее миновать опасное место. Скоро лес предвинулся в плотную крике, и так как на опушке он был совершенно непроходим, путники свернули вправо и углубились в бамбуковую чащу. Через некоторое время заросли поредели, И молодые воины вышли на широкую прогалину, где послось несколько троядных. Близился вечер, и они принялись искать место для ночлега. Но вокруг, сколько хватало глаз, не было видно ни одной скалы или возвышенности. Лес окружал прогалину со всех сторон. Скоро Зур обнаружил семь толстых бамбуков, которые росли близко друг от друга, образуя посредине нечто вроде естественного убежища. Три просвета между стволами были настолько узкими, что человек не мог протиснуться между ними. Сквозь два просвета Ун и Зур кое как пролезли боком, но ни тигр, ни лев не сумели бы это сделать. И, наконец, последние два просвета имели ширину в один шаг у основания но постепенно суживались кверху. И надо было заделать их с помощью переплетённых ветвей и лиан до высоты, равной двойному росту уна. Молодые воины принялись поспешно связать лианы и молодые бамбуки. Сын быка заготавливал и обрубал их, а Зур, как более искусный строитель, связывал бамбуки и переплетал их лианами с ловкостью, присущей людям из племени вахов. Сумерки уже сгустились, Когда юноши наконец закончили свою работу, ни одна подозрительная тень не появилась на краю прогалины. Он и Зур развели большой костёр и принялись жарить вяленое мясо и грибы. После напряжённого труда ужин показался им особенно вкусным. Они испытывали гордую радость от сознания, что они люди. Ни одно животное Даже из числа самых искусных строителей не могло бы за столь короткий срок соорудить такое удобное и надежно защищенное от хищников убежище. Закончив ужин, друзья некоторое время сидели в задумчивости у входа в убежище. Луна взошла над равниной, в темном небе засверкали первые звезды. Зур в который раз спрашивал себя, кто зажигает каждый вечер на небе эти маленькие огни. Их слабый свет изумлял его, Они были подобны уголькам от горящих факелов, а солнце и луна большие костры из золотых сучьев. Но раз они горят так долго, значит, наверху есть кто-то, всё время поддерживающий огонь. Зур си力с разглядеть тех, кто подбрасывает дрова в небесные костры, и не мог понять, почему они остаются невидимыми. Он думал также о том огромном тепле, которое излучает солнце, Почему она сильнее днём, когда солнце стоит высоко над головой, а не вечером, когда солнце делается больше и опускается ближе к земле? От таких мыслей Зур быстро уставал. Но сегодня он был поражён видом вечерних облаков, долгое время горевших на западе после того, как солнце скрылось за горизонтом. В этих облаках было больше огня, чем во всех кострах у ламров, которые они зажигали в течение целой зимы. И такой большой огонь давал меньше света и тепла, чем маленький солнечный диск. Зур вдруг испугался своих размышлений. Ни одному уламру или ваху не приходили в голову подобные вещи. Он сказал механично: "Что за люди зажигают небо, когда солнце уходит?" Он сперва думал о тиграх, бродивших где-то неподалёку. Затем дремота овладела им. Вопрос Зура вывел его из состояния полусна. Он не понял хорошенько, о чём говорит сын земли. Он знал, что Зуру приходит иногда в голову удивительные мысли, не свойственные другим людям. Повернув лицо к ночному небу, Уламмар посмотрел на звёзды. "Зур говорит о маленьких огнях, что светятся там наверху?" "Нет, Зур говорит о больших огнях, желтых и красных, которые только что угасли на закате. Может, их зажигают какие-нибудь неведомые племена, более многочисленные, чем у ламры, кзаммы и рыжие карлики. Ун наморщил лоб. Он смутно представил себе людей, которые прятались наверху за огненными облаками,